Я должен с вас заверить, что я ни капельки не обиделся, я ничуть не разозлился, отношусь ко всему этому с юмором, и никаких булыжников за запасах и в адрес парадиста не держу, считая его человеком талантливым и остроумным. Просто у меня такой вздорный, склочный характер, что я мимо даже такой мелочи абсолютно не злонамеренный, не могу пройти молча. Представляете, как нетрудно жить? Прошу вас, дорогой Евгений Пантелеевич, никого не наказывайте, не делайте орков выводов, улыбнитесь, прочитайте это послание и забудьте о нем. Сердечный привет Алексею Пьянову. Искренне ваш Эльдар Рязанов. Ответ редактора Крокодила. Уважаемый Эльдар Александрович, Рад, что вы не обиделись на ту оплошность, которую допустил Пьянов, и мы вместе с ним не проверили цитату. Надеюсь, этот досадный факт не омрачит нашей взаимной, я надеюсь, симпатии. Будем рады видеть вас всегда в гостях, и в редакции, и на страницах в качестве автора. самыми добрыми пожеланиями, Добровин. 13 апреля 1984 года. А летом 1984 года мы с женой отдыхали в Ниди, в Доме творчества писателей. Оказалось, что в соседней комнате живет посквелянд Алексей Педанов. Мы познакомились. И оказался славным, симпатичным человеком. Помимо стихов и породён пишет книги о Пушкине, работает заместителем редактора журнала "Юность". Алексей Пьянов признался мне, Когда он узнал, что я буду его соседом на отдыхе, он и даже подумывал, не отказаться ли от путёвок. Он что-то слышал о моем совершенно характере и побаивался, как бы не случилось неприятного инцидента. Но я действительно не держал зла на пародиста, и у нас возникли добрые контакты. Пинал был огорчен своей небрежностью, тем, что он подвел редакцию крокодила и был в этом искренне. Дело кончилось тем, что он сделал симпатичную надпись, подарил мне книгу своих стихотворений. А потом Алексей Степанович стал главным редактором "Крокодила", и я неоднократно печатался в журнале. Отношения наши переросли в дружескую приязнь. Вот и вся новелла. Так что не такой уже меня отвратительный характер, хотя, честно говоря, достаточно паршивый.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 Лампочки освещали коялу и афиши, написанную местным художником. трудом я догадался, что жидковатые незнакомые мне физиономии на рекламе изображают, оказывается, Ахиджакову, Жакову, Гафта, Савину, Ляхкова под названием фильма Гараж сообщение. После демонстрации фильма встреча с кинорежиссёром и драматургом Эльдаром Харизадом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 Не покидает меня сидя в глубине диктует трусливые мысли. И я поддаюсь малодуши, начинаю себя ругать. Не надо было соглашаться на выступление после фильма